Глава 3. Теперь мы займемся рассмотрением того, что такое собственность и вообще в чем заключается искусство наживать состояние, руководствуясь принятым нами методом исследования, так как и раб есть некая часть собственности. Прежде всего, может возникнуть вопрос, тождественно ли искусство наживать состояние с наукой о домохозяйстве, или это искусство есть часть данной науки? или оно стоит в служебном к ней отношении. А если так, то не находится ли искусство наживать состояние в таком же отношении к науке домохозяйства, домохозяйстве, в каком стоит умение сделать ткацкий челнок ткацкому искусству, или умение сделать сплав бронзы к искусству лаяния. Дело в том, что оба последних умения находятся не в одинаковом служебном отношении к связанным с ними искусствам, так как первое доставляет орудие, второе — материал. Под материалом, я разумею, субстрат, посредством которого какая-либо работа может быть доведена до конца, например, для ткача — шерсть, для ваятеля — бронза. Ясно, что искусство наживает состояние не тождественно на науке о домохозяйстве. В одном случае речь идет о приобретении средств, в другом — о пользовании ими к чему, в самом деле, будет относиться умение пользоваться всем, что имеется в доме, как не к науке о домохозяйстве. Но вопрос о том, представляет ли искусство наживать состояние часть науки о домохозяйстве, или оно является особой, отличной от нее отраслью знания, вызывает затруднения, если считать, что тот человек, который владеет указанными искусствами, может исследовать, в чем заключается источник имущественного благосостояния и вообще собственности. Понятие собственности богатства заключает в себе много разновидностей. Во-первых, земледелие – часть ли это науки о домохозяйстве или особая, отдельная от нее – отрасль знания? Тот же вопрос можно задать и вообще относительно заботы о средствах пропитания и приобретении их. Так как существует много родов пищи, то многоразличен и образ жизни и животных, и людей. Без пищи жить нельзя. Почему разнообразные виды питания повлекли за собой и разнообразный образ жизни животных? Одни из животных живут стадно, другие разбросано, смотря по тому, какой образ жизни оказывается более пригодным для добывания пищи, так как одни из животных плотоядные, другие травоядные, третьи всеядные. Природа определила образ жизни животных с таким расчетом, чтобы каждому из них можно было с большей легкостью добывать себе подходящую пищу. Ни одна и та же пища по природе приятна каждому животному, но одному подходит одна, другому другая, поэтому образ жизни плотоядных животных отличается от образа жизни травоядных. То же самое и среди людей. Образ их жизни бывает весьма различным. Наиболее ленивые из них ведут образ жизни кочевников, которые питаются, не прилагая ни труда, ни заботы, мясом домашних животных. Так как кочевникам приходится в поисках пастбищ для своих стад постоянно переменять место своего кочевья, то они поневоле и сами следуют за своими стадами. Они как бы возделывают живую пашню. Другие люди живут охотой, разные, различными видами охоты. Например, для одних охота является грабеж, для других, обитающих у озер, болот, рек или морей, обильных рыбой. Охотой служит рыбная ловля, третьи охотятся на птицу или диких зверей. Все же огромное большинство людей живет благодаря земледелию и культурным растениям. Таков примерно образ жизни у тех, кто непосредственно трудится над тем, что дает природа, не прибегая для добывания средств к жизни, к обмену и торговле, кочевой быт, земледельческий, разбой, рыболовство, охота. Некоторые живут приятно, соединяя те или иные из этих видов и заимствуя у одного из них то, чего не хватает другому, чтобы быть самодавлеющим. Например, одни соединяют кочевнический и разбойничий образ жизни, другие — земледельческий и охотничий, равным образом и остальные. Люди ведут такой образ жизни, какой их заставляет вести нужда. По-видимому, сама природа дарует всем по достижении полного развития такую же собственность, какую она дает им сразу при их возникновении. Некоторые животные уже в то время, как они рождают детенышей, доставляют им такое количество пищи, какое бывает достаточным до той поры, пока детеныши не будут в состоянии добывать ее себе сами. Таковы, например, те животные, которые выводят червей или кладут яйца. А все производящие живых детенышей животные до известного времени имеют пищу для рожденных в самих себе, именно вещество, называемое молоком. Равным образом ясно, и из наблюдений тоже надо заключить что и растения существуют ради живых существ, а животные — ради человека. Домашние животные служат человеку как для потребностей домашнего обихода, так и для пищи, а из диких животных, если не все, то большая часть — для пищи и других надобностей, чтобы получать от них одежду и другие необходимые предметы. И если верно то, что природа ничего не создает в незаконченном виде — и напрасно, то следует признать, что она создает все вышеупомянутое ради людей. Поэтому и военное искусство можно рассматривать до известной степени как естественное средство для приобретения собственности, ведь искусство охоты есть часть военного искусства. Охотиться должно как на диких животных, так и на тех людей, которые, будучи от природы предназначенными к подчинению, не желают подчиняться. Такая война по природе своей справедлива. Итак, один из видов искусства приобретения является по природе своей частью науки о домохозяйстве, и мы должны допустить, что либо он существует сам по себе, либо существование его обеспечивается теми, кто занят накоплением средств, необходимых для жизни и полезных для государственной и семейной общины. Истинное богатство, по-видимому, и состоит в совокупности этих средств. Ведь мера обладания собственностью, которая является достаточной для хорошей жизни, не беспредельна. Как говорит Салон в одном из своих стихотворений, «Людям не указан никакой предел богатства». Предел этот существует, как он существует и в остальных искусствах. Всякое орудие во всяком искусстве не является беспредельным в отношении своего количества и величины». Богатство же представляет собой совокупность орудий экономических и политических. Итак, из сказанного ясно, в каком отношении и по какой причине искусство приобретения относится по своей природе к сфере деятельности домохозяина и государственного мужа. Существует другой род искусства приобретения, который обыкновенно называют, и с полным правом, искусством наживать состояние. С этим искусством и связано представление, будто богатство и нажива не имеют никакого предела. Многие полагают, что это искусство, вследствие его близкого соседства с искусством приобретения, тождественно с последним. На самом деле оно не тождественно с названным, но не является и далеким от него. Одно из них существует по природе, другое не по природе, но больше за счет известной опытности и технического приспособления. При рассмотрении этого искусства будем исходить из следующего положения. Пользование каждым объектом владения бывает двоякое. В обоих случаях пользуются объектом как таковым, но не одинаковым образом. В одном случае объектом пользуются по его назначению, в другом — не по назначению. Например, обувью пользуются и для того, чтобы надевать ее на ноги, и для того, чтобы менять ее на что-либо другое. И в том, и в другом случае — Обувь является объектом пользования, ведь и тот, кто обменивает обувь, имеющему в ней надобность на деньги или на пищевые продукты, пользуется обувью как обувью, но не по назначению, так как оно не заключается в том, чтобы служить предметом обмена. Так же обстоит дело и с остальными объектами владения. Все они могут быть предметом обмена. Первоначальное развитие миновой торговли – было обусловлено естественными причинами, так как люди обладают необходимыми для жизни предметами, одними в большем, другими в меньшем количестве. Отсюда также ясно, что мелкая торговля не имеет по природе никакого отношения к искусству наживать состояние, потому что начале обмен ограничивался исключительно предметами первой необходимости. В первой общине, то есть в семье, не было явно никакой надобности в обмене, Он сделался необходимым, когда общение стало обнимать уже большее количество членов. В самом деле, в первоначальной семье все было общим. Разделившись, стали нуждаться во многом из того, что принадлежало другим, и неизбежно приходилось прибегать к взаимному обмену. Такой способ обмена еще и в настоящее время практикуется у многих варварских народов. Они обмениваются между собой, только предметами необходимыми и больше ничем. Например, они обменивают вино на хлеб и наоборот и тому подобное. Такого рода миновая торговля и не против природы, и вовсе не является разновидностью искусства наживать состояние, ведь ее назначение — восполнять то, чего недостает для согласной с природой самодавляющей жизни. Однако из указанной миновой торговли развилась все-таки вполне логически и искусственно наживать состояние. Когда стало больше требоваться чужая помощь для воза недостающего и вывоза излишков, неизбежно стала ощущаться потребность в монете, так как далеко не каждый предмет первой необходимости можно было легко перевозить. Ввиду этого пришли к соглашению давать и получать при взаимном обмене нечто такое, что, представляя само по себе ценность, было бы вместе с тем и вполне сподручно в житейском обиходе, например, железо, серебро или нечто иное. Сначала простым измерением и взвешиванием определяли ценность таких предметов, а в конце концов, чтобы освободиться от их измерения, стали отмечать их чеканом, служившим показателем их стоимости. После того, Как в силу необходимости обмена возникли деньги, появился другой вид искусства наживать достояние, именно торговля. Сначала она быть может велась совершенно просто, но затем, по мере развития опытности, стало совершенствоваться в смысле источников и способов, какими торговые обороты могли бы принести наибольшую прибыль. Вот почему и создалось представление, будто предметом искусства наживать состояние служит главным образом деньги и будто главной его задачей является исследование того источника, из которого возможно почерпнуть наибольшее их количество, ведь оно рассматривается как искусство, создающее богатство и деньги. И под богатством зачастую понимают именно преизобилие денег, следствие того, что будто бы искусство наживать в состоянии торговля, направлено к этой цели. Иногда, впрочем, Деньги кажутся людям пустым звуком и вещью вполне условной, по существу ничем, так как стоит лишь тем, кто пользуется деньгами, переменить отношение к ним, деньги потеряют всякое достоинство, не будут иметь никакой ценности в житейском обиходе, а человек, обладающий даже большими деньгами, часто не в состоянии будет достать себе необходимую пищу, такого рода богатство может оказаться прямо-таки не имеющим никакого смысла, и человек, обладающий им в преизобилии, может умереть голодной смертью, подобно тому легендарному Мидасу, у которого вследствие ненасытности его желаний все предлагавшиеся ему яства превращались в золото. Ввиду всего ранее изложенного, на правильном пути исследования стоят те, кто определяет богатство и искусство наживать состояние, как нечто отличное одно от другого. В самом деле, искусство наживать состояние и сообразное с природой богатство — суть вещи различные. Искусство наживать состояние относится к области домохозяйства, а торговая деятельность создает имущество не всякими способами, а лишь путем обмена имущества. Торговля, по-видимому, имеет дело, главным образом, с денежными знаками, служащими необходимым элементом, и целью всякого обмена, и богатство, являющееся в результате применения этого искусства наживать состояние, действительно не имеет каких-либо пределов. Подобно тому, как медицина имеет беспредельную цель, абсолютное здоровье человека, точно так же и каждый из искусств беспредельно в достижении своих целей, и к этому они больше всего стремятся. Но те средства, которые ведут искусство к достижению его цели, ограничены, так как сама цель служит в данном случае для всякого искусства пределом. Подобно этому и в искусстве наживать состояние никогда не бывает предела в достижении цели, а целью здесь оказывается богатство и обладание деньгами. Напротив, в области, относящейся к домохозяйству, а не к искусству наживать состояние, предел имеется, так как целью домохозяйства служит не накопление денег. Вместе с тем ясно, что всякого рода богатство должно бы иметь свой предел, но в действительности мы видим, происходит противоположное. Все, занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить количество денег до бесконечности. Причиной этого является тесное соприкосновение обеих областей, и та и другая скрещиваются между собой, в применении тождественных средств для достижения своих целей. И в той, и в другой области предметом пользования оказывается одна и та же собственность, но не одинаково. В одном случае цель – нечто иное, в другом – приумножение того же самого. И поэтому некоторые считают это конечной целью в области домохозяйства и настаивают на том, что нужно ли сохранять имеющиеся денежные средства –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 средство для осуществления этого дает собственность, то вся деятельность таких людей направляется на наживу. Таким вот путем и получил свое развитие второй вид искусства наживать состояние. А так как физические наслаждения имеются в преизобилии, то такие люди и ищут из средств, которые доставляли бы им этот преизбыток наслаждений. Если люди не в состоянии достигнуть своей цели, при помощи искусства наживать состояние, то они стремятся к ней иными путями, и для этого пускают в ход все свои способности, вопреки даже голосу природы. Так, например, мужество заключается в отваге, а не в наживании денег. Точно так же военное и врачебное искусство имеют в виду не наживу, но первое — одержание победы, второе — доставление здоровья. Однако эти люди обращают все свои способности на наживу денег, будто это является целью, а для достижения цели приходится идти на все. Вот что я считаю нужным сказать о том искусстве наживать состояние, которое не является необходимым. Я описал сущность его и указал на те причины, в силу которых мы прибегаем к нему. Что касается того искусства наживать состояние, которое является необходимым, то я указал на отличие его от искусства не необходимого. Необходимое искусство относится к области домохозяйства, оно сообразно с природой, направлено на добывание средств к жизни и не беспредельно, как искусство не необходимое, а имеет свои границы. Теперь ясен ответ на поставленный в начале вопрос: относится ли к области деятельности домохозяина и государственного мужа? искусство называть «состояние» или, скорее, не относится. Правда, нужно предполагать это искусство как бы уже имеющимся в наличии. Так ведь и политика не создает людей, но берет их такими, какими их создала природа. Точно так же и природа, земля, море и тому подобное должна доставлять человеку необходимое пропитание и на обязанности домохозяина – Лежит всему тому, что получается из этих источников, дать соответствующее назначение. Так, предметом ткацкого искусства является не изготовление шерсти, но использование ее, умение распознать, какая шерсть доброкачественная и пригодна, какая недоброкачественная и непригодна. Можно поставить еще и такой вопрос. Почему искусство наживать состояние относится к области домохозяйства, а медицина не относится? Ведь здоровье является столь же необходимым для членов семьи, как и питание и тому подобные жизненные потребности. В одном отношении и домохозяин и правитель должны заботиться и о здоровье им подвластных. В другом отношении это дело является предметом заботы не их, а врача. Точно так же и относительно денег. С одной стороны, забота о денежных средствах составляет предмет ведения хозяина, с другой нет но входит в круг подсобной деятельности. Преимущественно же, как это отмечено и ранее, она должна быть в наличии по природе, ведь природа заботится о доставлении питания созданному ею существу. Всякое такое существо получает свое питание как бы в наследство от того существа, которое произвело его на свет. Вот почему для всех сообразное с природой искусство наживать состоит в извлечении пользы, от плодов и животных. Это искусство, как мы сказали, бывает двояким. С одной стороны, оно относится к области торговли, с другой — к области домохозяйства, причем последнее обусловлено необходимостью и заслуживает похвалы. Обменная же деятельность по справедливости вызывает порицание, как деятельность, обусловленная неестественными причинами, но возникшее в силу необходимости взаимного обмена между людьми. Поэтому с полным основанием вызывает ненависть, ростовщичество, так как оно делает сами денежные знаки предметом собственности, которые таким образом утрачивают то свое назначение, ради которого они были созданы, ведь они возникли ради миновой торговли. Взимание же процентов ведет именно к росту денег. Отсюда... Это и получило свое название, как дети походят на своих родителей, так и проценты являются денежными знаками, происшедшими от денежных же знаков, и этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе.